Глава 15. -я. Белый волк. Бицымы собирались прямо тут же, на вершине соседнего бархана. У пустынных бандитов были тонкие, упругие копья. Нернька древко выискивалось и сушилось особым способом, потому что с виду казалось, что копье от того же намиба я легко преломлю об коленку. Возле наконечников пустынники подвязывали пучки перьев. У меня было свое копье, подобранное из запасов с Норгала и намного толще. Обычное боевое копье. В армии не шиковали и снабжали войско чем попроще, что было легко в изготовлении, но при этом достаточно надежно. Хорм обратилась ко мне Шараза. Ты должен понимать, что пустынные скорпионы оттачивали свою технику тысячи лет. И она превратилась в дар стаи. Я сдержанно кивнул и стал сбираться по сыпучему песку, У Изая по щиколотку. А ведь мне ещё не приходилось рожаться в таких условиях. На мип, в все те же лохмотьях, неведомым мне лёгким шагом залетел по песку, будто тот не осыпался под его весом. У зверя сильны стихии земли и воздуха, при дупределах хали. У моего наставникаскойла из Волгограда тоже были земля и воздух. Так что ещё посмотрим, кто кого. Как мне показывает твоя память, он тебя учил всего несколько дней. Я нахмурился. «Ой, небо, ну и зануда!» «Я просто волнуюсь!» Намиб встал напротив, выставил копье. Здесь, сверху, песок вообще был воздушным и сорвался тонкими полосами, уносясь к соседним дюнам. Неверный шаг, и начинаешь сползать вниз. На миг задумавшись, я посмотрел на слепящее солнце. «И что я так волнуюсь? Это же звери!» «Я человек, могу легко справиться не только с Намибом, но и со всеми вместе взятыми!» Для меня сейчас самое сложное это удержать меру, выиграть, не выскакивая за пределы зверя. Ну, предки зелёных скорпионов. Не отвернёте же сейчас. Техника копья, то, что спасло мне жизнь в нулевом мире. Намип понял копё. Да начнётся поединок, освещённый небом. Доннёс его крик. Начнётся, кивнул я. Пустынник побежал. Вот он был в десяти шагах, и в следующий миг стерёо уже летит мне в грудь. Я решил снова довериться технике, и тело зажило своей жизнью. Полный автопилот. Мне же остаётся только поправлять приёмы в неудобные моменты. Выпустив земной сканер, я с удивлением отметил, что вижу внутри Намиба те же спирали энергии, что сам использую. Как же мастерски он владеет этим. Каждый его шаг, выплёскивает силу в тело, перекидывает в руку, и в следующий момент тонко копьё бьёт с такой мощью, что звенит древко моего оружия. Удар, блок, удар, у ворот. Я пока не пытаюсь атаковать. И так, едва справляясь с удивлением, мне кажется, что бьюсь сам с собой. Грубо. Намиб вдруг цыкнул, когда его стриё пролетело мимо моего лица. Я выгнулся, уворачиваясь, и бросил тело в сторону. Кувыркнулся, встал. Намиб хотел за это время переместиться мне за спину, но я это прекрасно видел и воткнул копьё по ходу его движения. Зверь выругался и, упав на лопатки, проскользил по песку. Не понимаю. Он скочил, качая головой, и бодрым шагом пошёл вокруг меня. Дерьмону ляча. Как он так ходит по песку? Я видел тонкие магические инации на его ступнях. Боюсь, Марк, ты воздухом настолько не владеешь. Я только поджал губы. Пустынник долго кружить не стал и снова кинулся в атаку. Он подбросил стерём горсть песка мне в глаза, заставляя зажмуриться. Я успел уйти в сторону, в этот же момент на мип ступнёй догнал подброшенную горсть и оттолкнулся от неё, поменяв направление прыжка. Мне пришлось выкинуть им навстречу пики из песка. Они не были твёрдыми, но были ощутимы. И пустыннику пришлось остановить удар, чтобы не попасть под струи. У тебя есть техника. На мип поднял оружие, держа его в полметре от моего лица. Но она не твоя. Я усмехнулся, Какой проницательный. Теперь моя очередь. Силой мысли, жав песок под ногой до твердого основания, я толкнулся. Копье запело в моих руках, превращаясь в серкающий на солнце вихрь. Помнится, я так первухой даже волчицу гонял по двору ее особняка. Смазанный веер не произвел никакого впечатления на Намиба. Кажется, он проскользнул прямо в сантиметре от моего копья, протянул свое оружие и чуть не коснулся моего лба стрием. Мне удалось отпрыгнуть, но острие Намиба продолжало висеть перед лицом. Он копировал все мои движения, хотя и достать не мог. Так мы кружились, синхронно двигаясь, словно прилипли друг к другу. Я махал копьем на пустынник, словно обтекал древко. Он пытался ударить или схватить, но моей скорости хватало, чтобы отдергивать оружие. В какой-то миг я направил силу мысли в песок, схватил грунтом его стопу, и пустынник застыл удивленный в нескольких шагах от меня. «Ловко!» — он осмехнулся. Наблюдатели внизу то гигикали в поддержку, то ухали, осуждая мои действия. Послушать этих пустынников, таковых предводители, воплотилась сама честь и отвага. А я так, только на обман и способен. «Откуда у тебя эта техника?» Новый вопрос и новая атака. В этот раз в меня полетели короткие тычки. Он бил прямо в глаза точными движениями, и такие удары было сложно заметить. А стреляя рисовалась для меня точкой и не сдвигалась в сторону. Ближе, дальше, ближе, дальше. Если пропустишь хоть одно ближе, то уже никогда не порадуешься яркому солнышку. Я держал своё копье широким хватом, перейдя полностью в защиту. На короткие точки отвечал короткими блоками, перемещаясь назад стелящимся шагом. От тех ударов не увернёшься, и приходилось рвать дистанцию. Ну вот атака отбита, и мы опять застыли друг напротив друга. Зелёный скорпион. Наконец сказал я: "Слышал о таких?" "А?" "Жёлтый скорпион, так?" Он скривился, оттёршись. "Кто?" удивлённо спросил я. "Если ты скорпион, почему задаёшь такие вопросы?" Он попытался меня подловить, но я сразу же парировал легенду о том, как наш первый предок спасался от врагов, и ему помог дух стаи. Огромный скорпион дал зверю свою силу, и именно ту долину называют Долиной скорпионов. То есть у вас даже не рассказывают, как было на самом деле? Намиб округлил глаза, а потом прищурился. Разве небо не видит этой лжи? И снова яростная атака. В этот раз каждый удар и пустынника чётко отражалась спирали энергии. Я чуть не потерял копье, подставив блок, и только потом сообразил, Намиб бил каменным жалом. по 3-4 удара в секунду и каждый с такой силой, что моё чувство опасности аж захрипело от криков. От такого удара только у ворот, потому как он пробивал всё. Впервые я ощутил на себе силу собственных приёмов. Можно попробовать как волчица схватить пальцами с триё. Но я тогда был первушником, а она зверь. Здесь же мы как будто равны. Пока нами бил, он словно в экстазе рассказывал, как всё было на самом деле. Думаешь, почему жёлтый скорпиона проили землями. Его круглые глаза говорили о том, что зверь впадает в боевой транс. Тысячелет назад здесь, в Жёлтом приорате, любовь неба вдруг подкинула эти земли. Плодородные земли стали превращаться в песок, реки высыхать, а солнце с каждым днём палило всё сильнее и сильнее. Старейшина Жёлтых скорпионов, а тогда имна так извалась та, жившая здесь, принял решение покинуть земли в поисках более подходящих для жизни мест. Но знахарь-предок самого Намиба не одобрил это. Рывать корни с предками никогда не было благом. Ему же было и знамение с неба: уйдёте и потеряете старшинство. Но стаи всё равно разделились. Жёлтые вслед за старейшиной ушли в далёкие соседние земли, где объявили себя хозяевами. Скорпионов можно было понять: если они здесь были старшей стаи, то подчиняться кому-либо не собирались даже вдали от дома. Знаешь, А это многое проясняет, задумчиво сказала Халя. Ангел говорил редко, чтобы не отвлекать меня. Редко, но метко. Слушать на мибо было трудно, потому что приходилось защищаться, но я тоже не сомневался в его словах. Всё это отлично объясняло, откуда брала истоки вражда Серх Волков и зелёных скорпионов, и почему в древности волки искали способ сместить незваных гостей. Но всё равно получилось так, как и предсказывал знахарь. Зелёные скорпионы потомки желтых, сегодня находятся под старшинством серых волков. Те же скорпионы, что остались здесь со знахарем, стали зваться пустынами. Почему было принято такое решение, Намиб не сказал, но злой урок предсказания тоже их настиг. Сейчас в этих землях живет брат Приора, командор Хорос. Не один, а со свитой своих рыцарей. И поэтому скорпионы фактически не имеют власти в своих землях. Потеряли и земли, и власть. И теперь ты заявляешься сюда? Со злостью бросил на мип. Машешь колулень и пытаешься говорить: "А ты مني небо?" Он застыл в нескольких шагах, сидя на корточках и выставив копье перед собой. Как по мне, не самая удобная поза. "Да ничего я не говорю", буркнул я. "Ты сам предложил поединок. Теперь я понял, почему у тебя техника такая". Зверь улыбался. "Вы скарпы из синих земель?" Давно потеряли связь с небом. Оно даёт вам дары как подачки, поэтому ты не чувствуешь технику. Я вздохнул. Выводы Намиб сделал глупые, но зато мне теперь не надо ломать голову. Такой логичной легенды я бы точно не придумал. Небо милосердно, продолжал Намиб. Я бы уничтожил на корню отступников, но небо не такое. Поэтому оно и правит. Он стал гордо пёркапьёт древком в песок. «Так мы пройдем?» «Мы еще не закончили». Намиб прищурился. «Марк, осторожно!» Я уже и так знал, что хочет сделать пустынник. Набор силы через ноги, пружина энергии летит по всему телу в руки. Он крутанул копьем пару раз, перехватил за конец древка и на лотмаш рыбанул по песку. «Унда-ин-тирам!» Сорвалось с губ Намиба. «Как же давно я хотел это попробовать!» «Сила Земли...» Растеклась по моим жилам, и в последний момент я выпустил спираль энергии наружу, заставляя обтекать моё тело. Помнится, рогач также посмеиваясь, защищался каменной рубашкой от земной волны. Меня словно толкнуло воздушной подушкой, всё вокруг взметнулось и исчезло в пыли, воздух за свистел в ушах. Пятки протащило по песку, грунт поддался, словно разошёлся подо мной. Я провалился по колено, но остался стоять. Марк «А ты полон сюрпризов», — довольно сказала Халиэль. Мои губы растянулись в улыбке. Это я просто зря времени не терял. Через несколько секунд пыль стала оседать. «Да не может быть!» Намиб стоял, округлив глаза. Он тяжело сел на песок, опираясь на копье, и не сводил с меня взгляда. «У него все силы ушли на этот поединок», — ликовала Хали. И я едва сдержался, чтобы не выругаться. «Мы же звери! Как я мог забыть?» Я тоже должен был встать. Страдальчески скривив лицо, я вдруг пошатнулся, приложив руки к албо. О. И тоже плюхнулся на песок. Какой актёр в тебе погиб? Хэлиза усмеялась. К счастью, мой измученный вид принёс Намибу некоторое облегчение. Градус его явления значительно снизился. Вот перед ним было чудовище, а теперь просто сильный противник. Сильный, но такой же зверь, как и он. Снизу к нам побежали его соратники, они оживленно что-то обсуждали между собой. Шараза в своих юбках тоже хотела подняться, но подножие бархана сразу вязала в песке. Она скептически посмотрела на склон и гордо пошла обратно к повозке. Не делала сотнице по барханам скакать, тем более песок был слишком чутким к весу. «За что?» Порошона бормотал на мип, не сводя с меня взгляда, а потом схватился за голову. «Не понимаю, за что небо так тебя наградило?» Стали подбегать другие пустынники. Ты видел Намип? Может, ему встретиться с мастером? Всё, как предсказывал оракул, покачал головой предводитель. "Диремуну лячья!" вырвалось у меня. Я только встал, но со злости снова плюхнулся на спину. Стал разглядывать редкие облачка, щурясь от солнца. Как же надоело. Оракулы предсказания, тайных знамений, при этом совершенно непонятно, что замышляют мои враги. А ворон под землёй, и закоил на небе, чем они занимаются? Жёлтый приор, который охотится за мной, действует по своей воле или всё это план высших покровителей? Достало. Не просто марионетка, даже не пешка. Вот уж реально частица абсолюта. Пылинка, которую сдувает неведомым ветром, то сюда, то туда, куда этому ветру захочется. Марк, сейчас не время для истерик, хмуро проворчал Хали. Что случилось? Зелёный скорпион. Я поднял голову. Пустынники стояли надо мной вместе с предводителем. В своих лохмотьях, колеблящихся от ветра, на фоне слепящего солнца. "Ты великий воин", начал было намиб, но я оборвал его. "Не надо, зверь. Скажи лучше, что за предсказание?" Пустынники приглянулись. "Оно неправильное. Тебе не стоит об этом беспокоиться". Я толкнулся одними лопатками Вспоминая учение с Коэл о том, что земля, притяжение и равновесие тела, одно целое. И встал на ноги без единой опоры. Пустынники, округлив глаза, смотрели на это. «Почему неправильно?» — устало спросил я. «Давно я не был у алтаря. Вот действительно. Пойти-то разобраться с Исакаилом, поговорить по-человечески». «Марк, у тебя слово Коэля. Ты не можешь просто так отдать его. Нужно вернуть великого господина». Я поджал губы. То ли действительно устал, то ли просто дошёл до точки кипения. Ведь ты же не белый волк, вырвалось у одного из спутников. Молчи, жало протёкшее. Выругался на Мип. Мастер же сказал, что небо запретило говорить. Белый волк, значит. Я улыбнулся. Ну ясно, кого не ждут. Хоть где ты опережаю, ждут волка, а пришёл скорпион. На соседней дивне выросло это Такой же, как и все пустынники вокруг, в трепёлах моттия, рваная челмана в голове. Он поднял руку, стал что-то передавать жестами, складывая пальцы в причудливых узорах. Пустынники приглянулись. "С вами ещё кто-то?" спросила меня Намип. Мой девлённый взгляд говорил сам за себя. Мы спустились вниз и шараза на этот вопрос только выругалась. "Не может быть! Из лагеря что, отрядили погоню?" Понял, что нежеланные преследователи никому не нужны, Намиб махнул особым жестом. Его соратники кивнули, побежали наверх. И я почувствовал страх. Чвельнулся талисман рычка на груди, затряся мелкой дрожью. Я провёл взглядом поднимающихся пустынников, а интуиция чётко била в мозг: они идут убивать тех, кто мне дорог. Кто там намиб? — вырвалось у меня. Тот пристально взглянул. Ты что-то знаешь? Подозреваю, уклончиво ответил я. Мне нужно увидеть, чтобы знать точно. Из-под лохмотьев блеснули глаза. Несколько секунд Скорпион сомневался, потом спросил: Ты белый волк? Грёбаное небо, грёбаная бездна и долбаный абсурд. Да на хрен дерьмону лячь. Вот он я, убивайте, нападайте, а потом я уйду отсюда, оставив гору трупов. Да, ответил я, приготовившись высвободить силу. Вурже вот сыраная бездна. Удивился Намди. Что я нулевое? Даже Шараза побледнела. Видит небо, я не хотел жертв. Но если придётся, скорпионы все как один упали предо мной на колено. А потом Намип коротко свистнул, рядом с ним атциста взметнулся ветерок и унёс их по склону вверх, вслед обежавшим воинам. Макото и кицуне стояли на песчаной дороге и крутили головами. Как её лиса нервно подрагивала, он явно что-то чувствовал. Хилде вместе с Фолки сбежали на бархан, и остроглазый Фолки смотрел вперёд, прямо в нашу сторону. Прикладывал ладонь к зырьком, но видеть не мог. Вот эти войны, прошептал Намип. Вокруг наоструился ветерок, и язрев вочи технику пустынных скорпионов теперь сообразил, как они так ловко прятались. Тонкое плетение стихий земли, воздуха и духа. Песок, ветер и жара пустыни вместе с ее миражами. Оказывается, пустыники за тысячи лет неплохо освоили технику миражей. Она была сродни той маскировке духа, которую мне еще Фолки показывал. Сидишь в тени, и противник практически тебя не видит. А тут ты исчезаешь прямо на солнце. Пустыня позволяла ставить перед собой образ далеких барханов, и казалось, что вокруг никого нет. Путник видел только дюну на много километров вперед, Не знаю, что уже давно окружён. Людям очень не нравилась эта техника зверей, потому что даже человека так можно обмануть, если он не обладает особым талантом. Людям вообще не нравятся звери. Слишком много силы, по их мнению, им дано. Так ворчал Намип, пока провожал меня к тем преследователям. И я был рад, что прислушался к интуиции. Знакомые силуэты заставили сердце радостно дрогнуть. Вздохнув, я стал снимать маскировку. Позволь поговорить с ними. Как скажешь, великий белый волк». Намиб уважительно коснулся груди и чуть склонил голову. Путники из войска Зигфрида сразу же встрепенулись, когда совсем рядом с ними выросла фигура. Я стоял на бархане с другой стороны дороги, не скрываясь. Волчицы с волки сразу побежали вниз, раскальзывая на несколько метров по сыпучему склону. Я же спокойно спустился, стараясь уплотнять песок при каждом шаге. «Спи-ка, твою звериную мать!» Хилда округлила глаза. "Но как? Да волк ты сраный, как?" это ргнулся уже Макота. Я сначала даже не понял, почему они таращат глаза. "Их удивляет что-то зверь, Марк?" напомнила Хали. "Хоть рыжие лисы сейчас не дружили со мной за Белиара, но всё же пришли. И волчица со своим помощником тоже почему-то здесь". Я глянул с на бархан позади меня. Кой как разглядел, где прячутся пустынники. Им пока не нужно было знать, что я человек. Долгая история. Сдохнув, ответил я. К счастью, эти звери были из понятливых и только кивнули. Хильда и Макота не стали выпытывать, каким образом я вернулся в меру зверя. Вы лучше скажите, какого нуля вы тут делаете? Накачав стали в голос, спросил я. Ты сам позвал? Слегка удивился Макота. Я? Меня было сложно удивить, но им удалось. Знаешь, Пика, не смешно. Волчица оскалилась, но было видно, что она ужасно рада меня видеть. Я вообще впервые услышала такой зов. Хилда стояла напряжённой. Твой гляди, сорвётся меня обнять, но что-то её сдерживало. Рука нервно играла на рукояти кинжала. Мы окружены, прошептала Кицунэ, нервно оглядывая контуры барханов. Я кивнул и небрежно махнул. Всё нормально, это свои. «Не пойму, когда это я вас...» И тут до меня дошло. Макото усмехнулся. «Скажи, ты использовал тот свиток, что я тебе дал?» У меня перехватило дыхание, побежали мурашки по спине, и сразу же вспомнились слова нам Ди, когда я очнулся в паучьих оврагах. «Скажи, как ты позвал того волка?» Я приложил руку к груди, перевел взгляд с Китсуны на Хильду. Талисман рычка — это скрутка из волос трех зверей. «Трех?»